Надежда Волгина. Я и о б р о т е н ь Глава первая. Рид, в р у ч а ю там опять этот пришел. Я вынуждено в и з х о л о д и л ь н и к а растирая коченевшие даже в перчатках руки. Какой этот Маш? Спать хотелось жутко. Никак не получалось вникнуть в то, что говорит мне кассир. Ну тот, что приходит раз в неделю и берет бутылку бренди. И что? А то, что я боюсь его, ты же знаешь. с к о н о п а т о в л и ц а Маша на меня смотрели совершенно круглые и возмущенные глаза. Он на Кодуна л похож, излющий такой. Вдруг порчу наведет. Маш, ну какую порчу? Зевнула я так, что едва не вывихнула челюсть. Ладно, раз я на кассу, ты тогда снимаешь просрочку, идет? Да с радостью, конечно, с радостью. Поснимал бы она ее с мою каждую смену, в одно и то же время, перед полуночью. Наверное, заговорил бы по-другому. Но т а к о в у для е начальника смены, кем я и являюсь, работая два через два и после восьми вечера, когда из трех кассиров оставался один, выполняя обязанности с в о и и продавцов. И даже работника гастронома. Ладно, хоть и s к c u r и t оставался с нами до конца смены, вернее, о с т а в а л с ь В охране у нас работали такие же молодые девчонки, как и мы с Машей, и в обязанности их входило следить за камерами, в особенности за залом с э л и т н ы м спиртным, который тырили чаще всего. Какой охранник из девчонки, особенно поздно вечером, когда в магазине покупателей толком нет, и из работников я, Маша, да Катя, т а самая security. Я посмотрел на часы. Без пяти десять. Ровно пять минут есть, чтобы пробить спиртную. В десять вступает все запрет на его продажу, и касса автоматически блокирует. Хорошо, если удастся убедить покупателя мирным путем расстаться с заветной бутылкой, вернуть ее на полку. Попадаются и буйные, особенно пьяные. Вот в такие моменты даже мне становится страшно. Забежав з а к а с с у я протянул руку и буквально выхватил у покупателя бутылку р е т е й л а б л Пробила ее и только потом посмотрела в темно-серые, как грозовое небо, глаза и называла сумму. Хотя чего ее называть, если он и так прекрасно знает. Каждую неделю он приходит в наш магазин исключительно за шотландским бренди. Вообще, Маша не зря его боялась. Недобрый был взгляд у этого мужика. Сколько ему лет? Навскидку не больше сорока. Не парень, но еще не дядькам. Да и такого росового качка язык бы не повернулся назвать дядькой. Отчего же он тогда з о л как черт все время, словно в мире не осталось ни единого человека, который не бесил бы его. Если бы не печать суровости, прирождшей к его лицу, то, наверное, его можно было бы назвать даже симпатичным, не в классическом смысле слова, а в мужественном его понимании. Только вот эти плотно сжатые губы делают и е к у еще шире. У прямо подбородок и главное глаза. Бррр, да у меня от его взгляда мороз по коже бежит. И конечно же спасибо я не д о ж д а л а с ь Ну правильно, кто я такая? Так продавщица не в самом проходимом магазине сети Кадриль. Да и бог с ним. Кажется, в следующий его приход будет не моя смена, прикинула я. Сегодня была суббота, а это значило, что смена моя уже длилась одиннадцать часов. п о б у д н я м начальники смены, а нас таких было две, работали с часу, а по выходным с одиннадцати часов, но всегда до ч а с у ночи, когда закрывался магазин. Так что мне оставалось еще три часа, когда можно будет отправиться домой, и наконец т о м о ж н о будет выспаться, потому что завтра на работу выходила с м е н и т а с я Три часа пролетели как один миг, и ровно в час мы выходили уже в т р о е м из магазина, сдав его под охрану. Вот скажите мне, кто прокладывает федеральную трассу прямо через поселок? Вот и я не знаю. Но в нашем Замухранске дело обстояло именно так: пополам е о делила трасса. И пусть ночью машин было мало, но все равно переходить ее было страшновато в кромешной т ь м е А днем тут так и вовсе автомобили сновали туда-сюда, а то и пробки выстраивались, потому что сразу за нашим поселком ш е л раздубленный железнодорожный переезд. Через которую машины не ехали, а переползали. Отсюда и пробки. В городе работников в сети Кадрили развозили по домам корпоративные такси, а у нас и такси-то не было. А в городе не было работы. Эх. Ладно, девчонки, пока, махнула нам Катя и отправилась к своему дому, что стоял прямо возле дороги напротив магазина. Мы с Машей с тоской во взгляде проводили нашу охранницу и ступили на узкую тропу, ведущую вглубь поселка. А еще метров через сто я осталась одна. Маш свернула в свой переулок. Мой же дом находился на окраине поселка. Должна сказать, что репутация у нашего поселка была не очень. Уж больно пьющими считались местные мужики. Вот и пиво в магазине считалось самым ходовым товаром. Бывает, разольешь его столько за смену, что аж мутит под конец, и на руках м а з о л и даран. Столько пробок понавертишь. Так еще и залетные компании з а н о с и л а к нам из города. Частенько вспыхивали драки, даже с поджовщины. Но меня бух мило о в а л пока. Да и любил я ночи, особенно летние такие как эта. в о т ведь вроде темно. А если я задержусь на крылечке, замечтаюсь о чем-нибудь, то увижу, как загорается горизонт, как раскрашивает его восходящее солнце. В июне уже в начале четвертого н начинал светлеть. Этот месяц я нежно любила и ценила каждый прожитый день. Мужики, как Иисус как нам п о ж а л о в а л а Ну вот, кажется, накаркал. Стоило только свернуть у последнего дома, за которым начиналось поле, а за ним лес, как я наткнулась на пьяную компанию. И как я издалека их не услышала? Или они уже настолько улились, что находились в п о л у д р ё м е Точно не все. Один поднялся с корточек. И пошатываясь направился ко мне. Я же размышлял, смогу ли убежать, если вдруг рванув противоположную сторону. н у и такую возможность я упустил. а Пьяный и явно не местный подошел ко мне вплотную. г л я д и к а не трясется и не скулит. Хохотнул он, пахнув лицо перегаром. Значит, договоримся по любовно. С дороги уйди, проговорил а я, чувствую, как пальцы начинают покалывать. Конское р ж а н и е послужило мне ответом. Мужики, я первый без обид. Гаркнул пьянчего лица я даже рассмотреть не могла и схватил меня за грудки. И я п р и г о т о в и л с защищаться. Голова слегка закружилась, но тело напротив напряглось. Пальцы сжались в кулаки, а с языка практически сорвались первые заклинания. И тут в воздух п р о р е з а л утробное рычание. Настолько оно мне показалось ужасным, что я уже представила себе страшного зверя, что сейчас нападет на нас и разорвет в клочья. Даже волосы на голове зашевелились, а рычание повторилось и гораздо ближе. Те, что сидели возле забора, подскочили, вмиг протерзев, наверное, и рванули в рассыпную. Они бежали, падали, вставали и продолжали бежать. И я же словно приросла к земле. А вместе со мной Игорь насильник. Беги, дурак! Толкнула я его в грудь, да так сильно, что опрокинула на землю. И тут же из кустов м е т н у л а с ь огромная тень и нависла над парнем. Он заорал, как резаный, когда над лицом его распахнулась ковыкастая пасть, откуда вновь вырвался угрожающий р ы к Дурака надо было спасать, пока этот медведь не загрыз его на моих глазах. О себе я в этот момент не думала. с а м н о р с а м н о р самнор! Произнесла я и резко вскинула руку. Медведь скатился в сторону, а я же заорала дурным голосом: "Беги!" Повторять не пришлось. Парень подскочил и рванул так быстро, что было бы посветлее увидели бы, как сверкают его пятки. А з в е р ь у же вновь встал на лапы, и я отчетливо разглядела, как светятся его желтые глаза в темноте. Я замерла, готовая произнести следующее заклинание. Убивать медведя не хотела и боялась покалечить. Но тут либо я, либо меня. Только вот зверь продолжал вести себя странно, не двигался, рассматривая меня. И мне ч у д л о что в глазах его я вижу далеко не з в е р и н ы й ум. А потом он и вовсе развернулся и поковылял в лес. Что же получается? Это он меня что ли защищал? Как добралась до дома, запомнил плохо, скорее машинально. Всю дорогу я вспоминала глаза медведя, и было в них что-то знакомое, но что? Вспомнить не могла. Во дворе, заберев предварительно калитку, я опустила руки в чан с водой. Горели они нестерпимо, д а и всю меня к о л о т и л а зноб. Позднее зажигание. Усмехнулась, когда пожар в руках начал потихоньку остывать. И лишь когда к ним вернулась чувствительность, я смог л а з а й т и в дом. Сил хватило только на то, чтобы умыться и раздеться. Усталость валила с ног. Я даже до кровати д о ш л а с трудом. Что же это было такое? Как ни странно, но уснул я не сразу, а какое-то время ещё видел м ы с л е н н ы м взором странного медведя, который появился как раз тогда, когда мне понадобилась помощь. Вернее, так думал он, но от этого не казался менее странным. Бывают ли настолько умные и галантные медведи? Эта мысль меня насмешила, и засыпал я тихонько хихикая.